Глава третья. За завтраком собралось девять человек. На этот раз к ним присоединилась Карина, которая спустилась вниз в белом спортивном костюме, выгодно подчеркивающем ее атлетическую фигуру. Развитый торс плавчихи, уверенная осанка, мягкий шаг. На нее нельзя было не обратить внимания. Абуладза отметил, что она села не рядом с хозяевами дома что выглядело бы более логичным, а поместилась между Ритой и Ольгой, что обрадовало Батуеву, которую явно нервировало соседство за столом с секретарем ее мужа. Ференсес и Батуев громко обсуждали предстоящий визит Ильязара Дуарте. Женщины говорили о чем-то своем. Годлин, как всегда, молчал, уткнувшись в тарелку. Карина и Ольга тихо шептались, постоянно улыбаясь. Абуладзе посмотрел на Машерского. Тот сегодня был мрачнее обычного, словно не спал ночь. Машерский почувствовал на себе взгляд, поднял глаза, вздрогнул и отвернулся, словно опасаясь, что этот непонятный эксперт может прочесть его мысли. «Мы уезжаем через полчаса», – торопливо сказал хозяин дома, отвечая на вопрос Батуева. «Яков». «Вы вызвали наши машины?» «Они будут через десять минут», – кивнул Годлин. «Простите, не выдержала Буладзе. Разве в доме нет гаража?» Нет, улыбнулся Арнольд, – «здесь негде разместить гараж. Когда я планировал дом, я не думал, что у меня будет столько автомобилей. Мне казалось, что одна или две машины могут стоять и перед домом». Эти две нависшие скалы в виде ступенек мне всегда очень нравились. И я мечтал построить дом именно здесь, на первой скале, примыкающей ко второй. А гараж и некоторые другие постройки находятся в нескольких минутах езды от нас, как раз за горой. Там мы построили большой гараж и нашу ремонтную мастерскую. В доме нет места для посторонних а рядом больше ничего нельзя поместить, иначе разрушится весь ансамбль. Но сюда все равно никто не сможет добраться. А если и доберется, то будет иметь дело с нашим Яковом или с вашим Машерским. Я, честно говоря, думаю, что незнакомцу лучше не соваться сюда с недобрыми намерениями. У меня в кабинете неплохая коллекция оружий, кстати. «Даже повар и наши горничные живут в деревне, их привозит машина. Да и кроме того, единственная дорога проходит мимо наших мастерских, а там всегда есть дежурные. Я думаю, в будущем вообще скупить всю землю вокруг. Мне очень нравятся эти места», – заключил хозяин усадьбы. «Я смотрела вчера с нашего балкона», – призналась Рита. «Это было просто потрясающе». Ночь, луна, звезды и под ногами море. Было немного страшно и очень впечатляюще. «А я специально так спланировал дом, чтобы балконы выходили на море. Как бы в пространство», — пояснил Арнольд. «Второй этаж выдвинут вперед намеренно, козырьком для террасы. Кажется, козырек... Я правильно говорю по-русски?» «Правильно», — кивнул Батуев. «Вот я специально так проектировал, чтобы второй этаж нависал над первым, и спальные комнаты получились большими. А на террасе всегда можно ужинать, даже во время дождя. Я много лет мечтал построить большой дом для своих друзей и собираться здесь осенью, когда бывает не так жарко». «Мне у вас очень нравится», – кивнула Рита. «Мне всегда импонировал ваш вкус, Арнольд». «Спасибо», – кивнул польщенный хозяин. «Ого», – посмотрел он на часы, – «мы опаздываем». Быстро закончив завтрак, он кивнул Годлину, который без суеты поднялся следом. Подъехавшие автомобили уже замерли у дома, ожидая хозяина и начальника охраны. Когда до машин скрылась за поворотом, Абуладзе вышел на террасу. Рядом стояла Рита, глядя на море. Услышав шаги, она повернула голову. «Скажите», — неожиданно спросила Рита, «вам нравится ваша работа». «В каком смысле?» — не понял Абуладзе. «Ну, вам нравится следить за всеми, все высматривать, проверять, уличать». «Боюсь, сударыня, что вы ошиблись». Сказала Буладзе, он любил использовать именно это русское слово «сударыня», применительно к женщинам. Я никогда никого не уличал и ни за кем не следил. На прежней своей работе я лишь анализировал возможные действия наших противников, а сюда я приехал, чтобы по возможности помочь вашему Саше Машерскому предотвратить любые попытки покушения на вашего супруга. «Почему моему?» — нервно спросила она. «Я имел в виду начальника охраны вашего мужа», — поправился Абуладзе. «Моему мужу что-то угрожает?» — спросила Рита. «Вы же наверняка знаете про письма, которые ему иногда приходят». «Ах это!» — на ней было темно-коричневое короткое платье с открытыми плечами. «Такие письма получают все богатые люди». «Это, по-моему, нормально. Если у вас много денег, а у других их мало или совсем нет, то вас должны ненавидеть. Вы разве не считаете это естественным?» «Нет, не считаю», — ответила Буладзе. «Просто так получилось в нашей стране, что все перевернуто с ног на голову. Во всех нормальных странах богатые люди — это самые умные, самые толковые, самые одаренные люди» получающие деньги за свой труд, талант, за свое умение. А в нашей стране это в основном воры, проходимцы, мошенники, которые умудрились в нужный момент и в нужном месте успеть залезть государству в карман. И люди это подсознательно чувствуют, поэтому в других странах богатых уважают, а в нашей, он хотел сказать, ненавидят, но, подумав, произнес другое слово «презирают». «Вы говорите про Грузию, про свою страну?» «Моя страна Россия, я гражданин России, хотя до сих пор считаю себя гражданином двух государств – Грузии и России. Но мои слова могут быть отнесены и к Грузии, и к России, и, по-моему, даже к Литве». «И с такими мыслями вы беретесь охранять моего мужа?» «Вы опять все перепутали. Я его не охраняю». Я всего лишь прогнозирую возможные опасности и ищу способы их избежать. Извините меня. Он повернулся, возвращаясь в дом. Решив пройти в библиотеку, он вошел в комнату и обнаружил сидевшего на диване Сашу Машерского. — А где Батуев? — спросила Буладзе. В кабинете Ференсеса что-то диктует Ольге, — пояснил Машерский. Буладзе сел рядом с ним на диван. Машерский покосился на него, но ничего не сказал. «Давно работаете с Батуевым?» – спросила Буладзе. «Вы решили приступить к своим профессиональным обязанностям?» – усмехнулся Машерский. «Ну-ну, я не в обиде. Не так давно, полтора года. Впрочем, вам, наверное, все рассказал Шаталов». «Рассказал». «Ну вот видите, если что-то непонятно, то можете у меня спрашивать». Вы видели письма с угрозами? Конечно, видел. И каково ваше мнение? Обычный психопат. Но кто может регулярно посылать подобные письма? Только психически неуравновешенный человек. Ни угроз, ни конкретных требований. Если бы он что-то хотел, то давно бы изложил свои претензии. А такие угрозы... Нет, это просто психопат. Может, кто-то из конкурентов Батуева? его конкуренты солидные люди, они бы не стали заниматься подобной глупостью. Если бы Батуев кого-то не устраивал по-настоящему, к нему бы давно прислали профессионального киллера, который сначала убрал бы меня, а потом пристрелил и самого Батуева, но этого не будет». «Почему?» – заинтересовался Абуладзе. «Почему вы считаете, что это невозможно?» «В этих кругах все придерживаются определенных правил, пояснил Машерский. «Каждый строго соблюдает неписанные законы, понимая, что нельзя подставляться. И если некто нарушает эти правила, его ждет киллер. Но если кто-то в нарушение правил все же приглашает киллера, то должен понимать, что и на него будет объявлена охота. В финансовых кругах все друг друга знают. Там не нужны доказательства, как в уголовном деле. Там все точно просчитывают». Кому именно выгодна смерть конкурента и насколько выгодно? Интересная у вас философия. Насмотрелся, отмахнулся Машерский, когда они на обеды съезжаются или на встречи. Морды у всех одинаковые, самодовольные, лоснящиеся, с бегающими глазками. Половина, если не больше, из моих бывших клиентов. Наворовали сволочи. «У вас прямо радикальные взгляды», — усмехнулся Абуладзе. «А только что меня упрекали в том, что я не совсем гожусь на должность эксперта со своими воззрениями». «Маргарита», — понимающий кивнул Машерский, — «я знаю, у меня с ней из-за этого постоянные стычки. Она не понимает, что я охраняю тело ее мужа и не обязан носить им носки и выдавать ночные горшки. Впрочем. Она много чего не понимает. Знаете, так часто бывает, когда сразу все получаешь. Она ведь из очень бедной семьи и вдруг стала такой богатой. Вот она и считает, что все ей завидуют, все их ненавидят. «А что вы думаете про Ольгу?» «Хорошая девушка, толковая, умная. Почему вы спрашиваете?» «Мне интересно ваше мнение». «Нормальный человек. Хотя и тоже сложно тут. Хозяйка постоянно придирается. Но Оле еще повезло, что она не во вкусе хозяина. Знаете, как сейчас сложно работать личным секретарем? Это ведь узаконенный секс. И попробуй отказать. Сразу вылетишь с работы». «Ну, это понятно. А как ференсосы? Вы давно их знаете?» «Полтора года и знаю». Они часто прилетают в Москву, причем муж всегда берет с собой свою драгоценную супругу. У них, по-моему, разница лет пятнадцать. Ему под пятьдесят, а ей тридцать пять. Она истеричка похуже нашей. Не дай бог свяжешься. А он, по-моему, у нее под каблуком. С Годлиным вы общались до этого? Слава богу, очень мало. Типичная сволочь, обозленный на весь мир. Жестокий. Я видел, как он однажды задавил на дороге кошку. Та не успела перебежать, и он ее намеренно размазал. Кем он раньше работал? Говорят, что в КГБ. Но я не очень верю. У него морда явно не блещет интеллектом. А там все-таки требовались хотя бы зачатки интеллекта. Я слышал, что он работал в ГУИТУ. Говорят, он был надзирателем в колонии особого режима. Но точнее не знаю. А Карина Вержонис, вы раньше ее видели? Один раз. Она приезжала в Москву. Фактурная девочка. Мечтательно сказал Машерский. Только много из себя строит. Ясно. Мне кажется, что вам вообще здесь не очень нравится. Вообще не нравится. Ни этот дом, ни его обитатели. Но я обязан быть здесь, поэтому и сижу. «Значит, вы не придаете особого значения всем этим угрозам?» «Конечно, не придаю, И вы не предавайте. Здесь ничего не может случиться. Чужих не бывает, а свои предпочитают беситься иначе. Кстати, вы не любите купаться? Можно спуститься вниз к морю. Только не идите по тропинке. Мы приезжали сюда в прошлом году». И я попытался. В лучшем случае можно сломать ногу. Лучше пойти в обход по асфальтовой дорожке. На несколько минут дольше, но зато надежнее. Кстати, по-моему, Эльза Фернсес и Карина уже купаются внизу. Хотя нет, вряд ли. С Эльзой никто вниз не пойдет. Вы не знаете, почему у всех этих дамочек такой стервозный характер? Не знаете. А я знаю. Слишком много денег. Вот они и бесятся от безделья. Здесь нельзя было соорудить бассейн. Кругом скалы. И Ферансас решил поставить дом у самого моря. В этот момент дверь в библиотеку открылась, а Буладзе увидел Ольгу, уже переодетую для спуска к морю. «Вы идете купаться?» – спросила девушка. «Саша, пойдем со мной». Карина уже внизу купается. «Одна?» «Кажется, да». Хозяйка дома отправилась к себе в спальню, делает увлажняющую маску. «Откуда вы знаете?» спросила Буладзе. «Сама сказала», усмехнулась Ольга. Она спросила, какой маской я пользуюсь, сохраняя такой цвет лица. Но я ей ответила, что мне маска не нужна, я еще не в том возрасте. «Это было некорректно с вашей стороны», заметила Буладзе. «А где шеф?» спросил Машерский. Отдыхает в спальне. Маргарита позвала его с собой, но он не пошел, поднялся наверх. «Тогда я остаюсь», вздохнул Машерский. «А куда пошла Маргарита?» Они умышленно называли жену хозяина полным именем, зная, что это ей очень не нравится. «К лесу, за скалы». Она сказала, что не хочет купаться. Ты же знаешь ее характер. «Пусть гуляет» отмахнул Самошерский. «А я останусь здесь. Когда никого нет в доме, нельзя уходить. Сама понимаешь». «До свидания», кивнула девушка, выбегая из комнаты. «Я тоже пойду», поднялся Абуладзе. «Хотите, угадаю, куда?» усмехнул Самашерский. «Идете в лес, присмотреть за Маргаритой». «Иду», спокойно подтвердил Абуладзе. «Меня пригласили экспертом и платят за безопасность Артема Батуева. А в понятие его безопасности, очевидно, включается и безопасность его супруги». «Ну-ну», — насмешливо сказал Машерский. «У вас комплексы, Саша», — мягко заметила Буладзе. «Не нужно так нервничать. Если вам не нравится ваша профессия, вы ведь можете уйти. Но не стоит демонстрировать, что она вам так омерзительна». С этими словами он вышел из библиотеки, оставив раздраженного Машерского одного.